Глава шестая. Поклонники как пыль. Не успеешь смахнуть, опять появляются. Последующие дни пролетели незаметно, но я по-прежнему не знала, как сказать тетушке о переезде в академию. Вот и сегодня за ужином попыталась намекнуть, что дорога меня сильно изматывает, на что тетя возмутилась. «Все же это Лира Эндрю слишком тебя нагружает. Где это видано?» В один день ты проходишь и модные приговоры, и бытовые заклинания, а вот на магическую косметологию отведено мало часов. Пожалуй, мне стоит посетить Жижу и лично переговорить с директрисой». «Нет», — вздрогнула я, даже аппетит пропал. «Не стоит». «Почему?» Тетя Лишбит выгнала бровь, рассматривая меня через ларнет с увеличительными линзами. Безусловно, прическа твоя стала гораздо приличней. Этот жемчужный цвет волос мне определенно нравится, хотя я бы добавила меди. Тетушка поправила свои рыжие сединой кудри и прищурилась. Кстати, Валюшка, а как ты состряпала краситель? Разве ты разбираешься в зелье варенье? Лира и Андрю не могла тебя так быстро обучить. А я... А, меня Элиска обучила. Ах, да, твоя старшая сестрица знает в этом толк. Обучила, говоришь? Значит, ты сможешь и мне приготовить краситель, а то седина пробивается, а Элиска в пансионе. Конечно, приготовлю, поторопилась я согласиться, а то тетушка еще вздумает написать письмо Валешке. «Сестра на всякий случай записала мне рецептуру. И еще состав омолаживающего крема, как вы для Марты заказывали. А для большего эффекта можно добавить заклинание одурили, с которой я прошла на курсах». Тетя одобрительно кивнула. «Все же я в тебе ошиблась. Не такая уж ты вертихвостка, как писал мне Адам. Правда, твою красоту он явно преувеличил». «Нет, ты хорошенькая, но у молодой привлекательной девицы все же должна быть талия, дорогуша, а бедра не должны походить на дирижабль». Тетушка выбралась из-за стола и принялась шустро расхаживать по комнате. «А мне казалось, что старушка в прошлый раз хромала и вроде ее радикулит на днях прострелил». «Юная лира, которая мечтает удачно выйти замуж...» Должна иметь легкую, завлекающую походку. С твоей комплекции легкости добиться сложно, но надо постараться. Встань. Вздохнув, я отложила пирог и поднялась с места. Тетя Лишьба окинула меня придирчивым взглядом и взмахнула ларнетом. Подойди ко мне, детка, и не сутулься плавнее, походка от бедра. «Представь, что Париж над землей. Я сделала несколько шагов и споткнулась, нечаянно задев бедром стул. Какой там Париж?» Сегодня во время практического занятия так набегалась, гоняясь по парку за хомяками в Васе и Базе, а затем пытаясь вместе со смотрителем вытащить сопротивляющуюся горгулью на прогулку, что руки болели, а ноги гудели. М да Протянула тетя и кисло улыбнулась. «С тобой еще работать и работать. А твой отец говорил, что ты первая кокетка в столице, верится с трудом. Хотя сейчас такие молодые люди, что и звериный оскал примут за кокетливую улыбку». «Ну-ка, посмотри на меня». Взглянула из-под лоби на тетю. «Ну что ей не имется, время уже позднее, а мне еще теорию магии зубрить». Занятие, как назло, завтра первой парой, а преподает ректор Тори. Не хотелось бы опозориться. Если бы я так смотрела на ухажеров, будешь же, они бы все разбежались. Что ж, придется учить. Ну-ка посмотри на статуэтку, что возвышается на комоде. Я поморщилась, заметив статуэтку. Гипсовый бюст какого-то хмурого лысого мужчины. «Отдари его заинтересованным взглядом, похлопай ресницами, чуть приподними брови, словно ты пребываешь в приятном удивлении от вашей встречи». Я уставилась на скульптуру и попыталась приподнять брови, но вместо этого они сошлись на переносице. «Да не сверли его взглядом, улыбайся кокетливо». Пожав плечами, я так и сделала. «Не криви так губы, словно съела кислое, и не нужно к нему разворачиваться всем телом». Легкий поворот головы, интригующий взгляд, задумчивая улыбка на губах», — не сдавалась тетушка. Не выдержав, она взяла в руки бюст и с любовью на него посмотрела, продолжая давать наставления. «Запомни, дорогая». Как бы ни выглядел объект охоты, всегда представляет тот тип, который нравится тебе. Вообрази перед собой высокого интересного блондина с фиалковыми глазами. Я таких очень люблю. Тяжело вздохнув, последовала тетушкиному совету и представила на месте гипсового бюста Амадора Тори. Улыбнулась ему и словно увидела, как белобрысый ректор в ответ недовольно поджимает губы и презрительно щурится. Я хихикнула, а тетушка одобрительно кивнула. «Вот уже лучше, запомни, Валюшка. Мужчины, они как дети. Улыбайся им, кокетничай, обещай побольше, но делай только то, что нужно тебе, и тогда от поклонников не будет отбоя». Я даже в своем возрасте не знаю, как от них избавиться, но чувствую это так же бесполезно, как вытирать пыль с серванта. Только смахнешь, а она опять накапливается. Вообразив, как ректор Тури, разлюкся на серванте в гостиную тетушки, а я пытаюсь его смахнуть, я хрюкнула. Тетя недовольно поморщилась. Да, мне предстоит большая работа. Нужно написать Адаму, чтобы увеличил сумму за твое воспитание. И все же следует переговорить с Лирой и Эндрю, просмотреть план занятий. Хотя твой отец против, надо добавить в программу этикеты танцы. Кстати, что вы сегодня проходили? Принеси ко мне лекции. Я послушно поднялась к себе в комнату и взяла из сумки тетрадь. А когда вернулась, тетя уже устроилась в кресле и включила торшер. «Так, опять был модный приговор? Изучали корсеты? Тебе да, пригодится, а мне они ни к чему. А это что? В моду вновь входят панталоны?» — изумилась тетя, вчитываясь в записи. «Я, если честно, не запомнила, о чем говорила директриса. Пока записывала, представляла боевую стойку, которую нам сегодня показывал куратор Дуб». Скоро ведь практика, а я, путаюсь, куда ногу отставить, как отклонить корпус и какой рукой делать замах. Тетя радостно вскрикнула. «Ах, ты тут с кружавчиками совсем другое дело. Ты иди, Валюшка, я пока почитаю на ночь. В смысле, проконтролирую, чем ты там на курсах занималась». Я поторопилась покинуть гостиную, поднялась в комнату и разложила на столе учебники. «Эх, опять лягу спать не раньше полуночи». Но все же оно того стоило. Моя мечта сбылась, я теперь студентка престижного целительского факультета. А если завтра наберусь смелости и переговорюсь с деканом или с самим ректором, может, переведусь на отделение зелий варенья. Тогда уж точно стану лучшей адепткой. Жаль только, снились мне ночью нелюбимые растения и работа в лаборатории, а ректор Тори и Гаргулья. Увы, эти двое последние несколько ночей прочно поселились в моих снах.